Глава тридцать Аделла. Икар оказался хорошим. Рядом с ним было тепло и спокойно. Он напоминал дом. Как и обещал, познакомил с Левионом Мигом, на котором она сюда прилетела. Рассказал об особенностях, повадках, характере этих животных и показал их жилище. Большой каменный сарай со стойлами. Теперь она могла в любое время выйти из замка, обогнуть западную башню и навестить своего Левиона. Прошло восемь дней, за которые Икард не раз интересовался ее самочувствием и о том, как она переносит жизнь на севере. Даже проводил по лестнице, что вела на самый верх, где последние этажи и башни выходили из-под земли. Снаружи замок выглядел не так впечатляюще. Скорее походил на заброшенную крепость, обнесенную высокой каменной стеной. Адела постояла немного в капельном домике, подышала морозным воздухом, посмотрела на белесое солнце. еле справилась с накатившими воспоминаниями о теплых солнечных днях. Они с Лори часто убегали в лес, где Аделла разваливалась в шелковистой траве и вслух мечтала о будущем. А сестра собирала лекарственные травы, известные только ей одной. Она восхищалась Лореллей и любила ее. Принять смерть, словно сжечь часть своей души. Но Аделла вдруг поняла, что начинает в это верить. Именно там, стоя в беседке и держась за деревянный поручень капельного домика, Глядя на безлистные ветви деревьев, тянущихся к небу, поняла, что больше никогда не будет так, как прежде, что все хорошее осталось далеко в прошлом, вместе с ярким солнцем, душистым лесом и мягкой улыбкой сестры. Икард ждал ее все это время, ни словом не нарушив мысли, словно знала, о чем она думает и понимал. Йорга Жадела практически не видела. Как только они прибыли в Дифрифол. Он занял место наместника и с головой окунулся в какие-то важные для него военные дела, редко появляясь даже за общими обедами, где ей приходилось терпеть неприятно скребущее беспокойство от присутствия Итера, сына Коры. Лии с мужем здесь больше не было, они уехали к себе домой, прихватив последнее тепло и добродушие, которыми сияла дочь бывшей наместницы. Остался лишь Итер с матерью, Йорк, Икард и она. Периодически в замке появлялись какие-то закутанные в меха мужчины. Но Аделла старалась не вникать в целях визитов. На следующий день, после того, как принц принял бразды правления, состоялся шумный праздник с танцами, застольем и песнями. Адела понятия не имела, кто все эти люди, травившие шутки и гоготавшие над ними. Она терпеливо отсидела половину вечера рядом с Йоргом, а потом, извинившись, удалилась в свои покои. Слово сказать, они оказались поистине королевскими. Дома такой роскоши не было, да и не принято на юге разукрашивать жилище в золото, дорогие ткани, каменья. Красоты хватало, куда не бросив взгляд. А здесь вокруг лишь лед, холод. И это искусственное великолепие, от которого у Аделлы слепило в глазах. Сегодня она еще не выходила из комнаты. Мера принесла завтрак и обещала то же самое сделать с обедом и ужином. Появляться на виду у жителей замка совершенно не хотелось адела не сомкнула на ночь глаз в голову лезли мысли об отце он не ответил на письмо она не ждала теплых слов или признаний в том как он скучает но хотя бы написать о маме со сгаром рассказать ищет ли еще Лори, он все же мог но нет предпочел окончательно вычеркнуть ее из семьи наверное об этом и мечтал избавиться от нелюбимой дочери сплавив замуж далеко и надолго «Миледи, а как вам мысли о полете на Миге? Всяко лучше, чем сидеть целыми днями в заперти. Мира все утро фонтанировала идеями, предлагая возможные варианты, чем бы Адела могла себя занять. Вам действительно нужно найти что-то для вас интересное. Развлечений здесь не так много». «Ты права», — вздохнула, откидывая книгу, в которой ни строчки за последний час не прочла. Служанка, которой Кора поручила заняться образованием будущей королевы, Притащила стопку книг в тот же день, едва они перешагнули порог замка. Адела прочла о традициях, моде, кулинарии и перешла к изучению истории гарда. Это оказалось неимоверно нудно с кучей дат, сражений, названий имен. Ну так что, займетесь полетами? Знаешь, вряд ли, я плохо переношу холод, да и хватит с меня путешествий. Как вспомню, мороз ветер и сплошной белый цвет вокруг. так сразу невыносимо тоскливо становится. Хорошо. но ну, а наряды? Помнится, в первый же день вам не понравился фасон наших платьев? Кора дала понять, что вмешательство во внешний вид почтенной супруги принца неуместно. Но ведь не обязательно носить то, что сошьете. Я спрашивала у мамы. Она с радостью поменяет место работы. А вы можете нанять ее к себе в швеи. Принц не откажет вам. Вряд ли его заинтересует, на какие цели вы купите ткани, нитки, украшения. Да все, что пожелаете. «А знаешь, ты права, но поговорю я об этом не с Йоргом, а с Корой. Ему не то, что интересно не будет, он даже слушать меня не станет. Вы так в этом уверены? Вы же его жена». Адела бросила на миру красноречивый взгляд, но промолчала. По закону она еще не стала его законной супругой. Они не консумировали брак. Конечно, рано или поздно это произойдет, но хотелось подольше потянуть время. Пока он держит дистанцию, Она не станет напоминать о себе». В дверь легонько постучали. Адела не сразу поняла, откуда раздается звук, пока Мира не подскочила открывать. Чуть склонившись на кровати, чтобы видеть открывшийся коридор, нахмурилась. Там никого не было. «Ой, миледи, тут записка!» Девушка присела, поднимая что-то с пола. Адела заинтересованно встала и приблизилась. В руках Мира действительно белело письмо. «Сердце забилось чаще». Сразу же пришла мысль, что это весточка из дома. Выхватив конверт, тут же его распечатала. Где-то на задворках сознания дрогнул тревожный маячок. Никаких опознавательных знаков или печати не было, хотя отец всегда ставил подпись на посланиях. Внутри оказалась короткая записка. «К обеденному часу приходите к стойлам левионов. У меня для вас кое-что важное». Хмурясь, перечитала несколько раз. Понимание, что это точно не из Терлина, пришло не сразу. Но зародившееся было разочарование быстро сменилось любопытством. Из чего она решила, что это может быть из дома? Хвостатки не залетают в замок, они стучат в окна. Перевернув лист, внимательно изучила желтоватую поверхность в поисках подписи, хоть какого-то отличительного знака, ничего. Безымянный отправитель явно не желал быть раскрытым. Или точно знал, что она поймет, кто он. На ум пришел только Икард. Но зачем ему такая секретность? Многие видели их вместе, никто и слова не сказал. Подобная выходка точно не в его стиле. Он слишком прямолинеен и прост. «Что там, миледи, вы побледнели?» «Ничего, должно быть, кто-то пошутил». Адела сложила письмо обратно в конверт, закусив губу в раздумьях. «Который час, Мира?» «Уже скоро обед». Она не собиралась отправляться на встречу с незнакомцем. Более того, решила показать послание Йоргу или Коре. У нее здесь не было знакомых, друзей, родных. Кто мог желать поделиться с ней хоть чем-то, еще и в тайне? Да и нет ничего, что ей требовалось знать, кроме самого важного. Она на чужбине, без единой родной души рядом. Молчание. переодевшись в строгое темно синее платье с ненавистным высоким воротом, подхватила брошенное на кровать письмо и направилась к выходу. — Мне будут какие-нибудь поручения, миледи? — робко поинтересовалась служанка. — Нет, Мира, спасибо. «Беспокоиться об обеде также не стоит, я сама выйду к столу». Выскользнув из комнаты, поторопилась по коридору к ступеням, ведущим вниз. Ее спальня была в одной из самых высоких башен, всего в паре этажей от поверхности. Возможно, поэтому воздух казался более прохладным, нежели в тронном или обеденном залах. Оставив лестницу позади, повернулась в сторону любимого места времяпровождения бывшей наместницы — цветочной террасы. Вытянутая комната с множеством растений располагалась в противоположной тронному залу стороне. Именно там Аделла не раз за последние дни встречала Кору. Если ее не будет, придется искать Йорга. Он точно заседает в одной из переговорных комнат, обсуждая шибко важные дела с незнакомыми мужчинами, заросшими бородой и укутанными в меховые шубы, отчего казались огромными говорящими медведями. До недавних пор принц тоже таким казался. Аделла уже сотню раз вспоминала тот день, когда впервые увидела его. Он с другими всадниками только прилетел, а они с Лори прятались за большим валуном в надежде рассмотреть диковинных северных птиц. Тогда все было просто и легко. У них обеих еще не разбились в дребезги планы на будущее и мечты. Тряхнув головой, отгоняя воспоминания, Аделла прошла на террасу. Яркий желтоватый свет фонарей и, вдохнувшее в лицо тепло, на мгновение вернули на родину. к солнцу и яркой зелени. Жаль, что небесное светило в данном случае заменяли всего лишь свечи, спрятанные за стеклянными колпаками с множеством круглых отверстий поверху. Удивительно, как растения приспособились к этому солнцезаменителю, но, судя по пышным зеленым шевелюрам и даже паре цветущих кустов, их все устраивало. Осмотревшись, тяжело вздохнула. Коры здесь не было.